Художник твой взял краски у розы полевой. У идолов Китая весь нежный облик твой. Шах Вавилона, встретив вчера твой нежный взор, Стал шахматной фигурой и в плен был взят тобой.